Глава седьмая. Вопросы истории. Эодор из кровати-то еще не встал, как все начало проясняться. При помощи мутного окошка в каюте и мудреных жестов эльф объяснил Микке, на какие созвездия стоит ориентироваться. И северянин, на удивление, все понял. «А ходить страны Тьялери?» Начал на третий день. Проснулся с утра, нашел Рема спящего на палубе под теплой звериной шкурой. Разбудил и попросил спустить тали к воде. Ни больше, ни меньше. Можно ускорить наше продвижение. В своей вычурной манере проговорил он. Тут есть морские реки, кои несут воды воду к берегам Дольнаяда. Течение, стало быть. Просьбу его, конечно, выполнили, и эльф легко спустился к волнам, опустил ладонь в море и крикнул «Руль вправо!». Так он и вывел корабли мятежных гребцов к морской реке. Рэм уже успел соориентироваться по карте, определил местонахождение и побежал в каюту, чтобы нарисовать в нужном месте красненькую стрелочку. течение это было теплое. А информация ⁇ это критически важна для судоходства и торговли. Такие вещи Аркан старался не упускать. Пока он, сидя за столом, делал пометки, Эодор смотрел из-за его плеча на это гениальное творение поздней имперской топографической мысли. Рэм нарадоваться не мог, что нашел в капитанской каюте Галиота тот рундучок со всякой полезной всячиной. Атласы и карты, лодцы, географические справочники и таблицы с мерами длины и веса, объема и прочего. Жалел бы Бонарет лишь о том, что такая полезная находка не попалась ему на глаза на пару недель раньше. Тогда и проблем с нужным курсом не возникло бы. — Огромное владение людей! — покачал головой эльф, глядя на карту. — Земля наша велика и обильна! — процитировал Рэм по памяти один из прежних текстов, а порядка в ней нет. — Нет? — удивился Эдор. Владыка Рианор говорил, что император Искесарии железной рукой правит землями на юге, востоке, севере и западе, и все внимают воле его. Дети степей и дикие племена не смеют пересекать великую реку, фоморы затаились в самых глубоких норах. Подгорные кланы ведут с империей выгодную торговлю, а любой дьялери может пересечь Раваарду вдоль и поперек, и ни один волос не упадет с его головы. — И что? Это похоже на правду, — хмыкнул Аркан. — Вон, как тебя гёзы изукрасили. Эльф нахмурился, а потом лицо его разгладилось, и он схватил парня за руку. — Рэм, расскажи мне, расскажи, что происходит в землях людей. — Это есть э, часть миссии, возложенной на меня владыкой. Клянусь за себя и за владыку, как его доверенный, что злого не умышляем мы и не принесем на вашу землю ни войны, ни черного чародейства, ни иной напасти. Аркан был поражен его горячностью. Что это на него нашло? Тут явно есть какой-то скрытый смысл, но в любом случае Рэм не видел ничего плохого в том, чтобы поделиться с эльфом кое-какими мыслями по поводу ситуации в империи в последние три десятка лет. — Эодор, ты говорил, что плыть нам еще не меньше двух дней. Так что, думаю, время у нас есть. Но... Имеется одно условие. Эльф напрягся. Тьялери решил, что Аркан начнет требовать с него жутких клятв о неразглашении или попросит денег или иных материальных либо нематериальных ценностей. Но Рэм заговорил совсем о другом. — Я не менее любопытен, чем твой владыка Рианор. Мне хочется знать, куда мы плывем и с чем будем иметь дело. Так что ты тоже ответишь на мои вопросы. Рэм хлопнул Эодора по плечу. «Танкове!» Согласился эльф после недолгого раздумия. А Рэм тут же перешел в наступление. «Я встречал это название, Раваарда. Так эльфы Турин Таура называли земли западнее Рубона Великого до того, как туда пришли люди. В седой древности. Что оно значит?» Он указал эльфу рукой на кровать, сам встал из-за стола и, порывшись в сундуке, извлек на свет Божий бутылку вина, два серебряных кубка с изящной гравировкой, копченую грудинку и сыр. А что, они могли себе это позволить. Провианта и выпивки на корабле хватало с избытком, да и молодые крепкие организмы отличались отменным аппетитом. Раварда. — Глушь, пустошь, дикие земли, — проговорил Эодор. Так называли их эльфы, и другие народы переняли это название. Он все больше отвыкал от велеречивой манеры общения и избавлялся от ошибок в речи. Сделав маленький глоток из кубка, эльф прикрыл глаза, оценивая вкус. Судя по всему, остался доволен так как сделал еще один глоток и продолжил. Две тысячи лет назад эти земли населяли чудовища и демоны, реки были отравлены, а леса представляли собой буреломы и непроходимые чащи, заросшие терновником, сорной травой и ядовитым плющом. И только темные племена, чьи души, Непоправимо испорчены, могли жить в раварде. А гномы? Спросил Рэм. О, подгорные кланы, жадные до богатства земли, владели обширным королевством в глубинах Северных гор. Мы зовем их Белыми. Эльф вопросительно глянул на парня. Да, мы тоже. Старейшины гномов запрещали своим соплеменникам покидать копи и пещеры. И выходить на поверхность в Раваарде. Так что гномы не подверглись тлетворному влиянию древнего зла, которое царило в тех землях. Ну да. А потом тысячу четыреста лет назад пришли люди. Вклинился Аркан. В общем-то, этимология названия мне понятна. Просто мы настолько привыкли к своей империи, что другие топонимы мигом вылетают из головы. Ха, империя! — хмыкнул Эодор. — За тысячу лет дремучие дебри вы превратили в сады и пашни, через реки перекинули мосты, прорыли каналы и пустили воду на засушливые равнины. Темные племена фоморов были истреблены или вытеснены на восток за великую реку. Чудищ и демонов вы теперь показываете в зверинцах и убиваете на аренах на потеху толпе. Говорят, даже дети степей, свирепые орки, теперь собирают для вас хлопок на плантациях, выжимают оливковое масло и рубят мрамор в каменоломных. — Для нас? — иронично поднял бровь Рэм. — Плохо ты подготовился к своей миссии, Эодор Ниландейл, издоль наяда. Нет такого понятия мы. И, наверное, не было никогда. У Эльфа глаза округлились. Ну да, ну да. Рэм общался в Смарах, с гномами и с другими народами тоже, и для них все люди на одно лицо, а империя это нечто монолитное, единое и несокрушимое. В голове мелькали мысли, что он рассказав подобную информацию, дает в руки неведомого владыки Рианора определенные козыри, но на самом деле На самом деле, в этом ведь нет ничего секретного. Эти сведения лежали на поверхности и, посидев часок в любом кабачке на берегу Последнего моря или прочитав Смарагдскую или Тимьянскую газету, можно выяснить то же самое. Так что люди — не один народ, — сказал Рэм. Да — Да-да, северяне, южане и другие. Разные обычаи, — кивнул эльф. Но все подчинялись императору, говорили на одном языке и верили в одного бога. Верно? Какой умный, однако, эльф! Эодор, а ты знаешь, откуда вообще появились люди? Только то, о чем известно всем, — пожал плечами эльф. Четыре железных ковчега четырнадцать столетий назад. Появились у берегов Раварды. Один разбило волнами Седого моря, а черные утесы с севера. Второй причалил к изумрудному острову, что в Зеленом море. Третий сел на мель в заливе Устриц. А четвертый смог дойти до устья Великой реки. Да-да, первая гавань в дельте Рубона Великого, подтвердил Рэм. — Эльфы считают, что ваше Писание говорит правду, и ковчеги не из нашего мира. Иначе как объяснить их появление? — Одновременно на севере, юге, западе и востоке. Эадор отпил еще вина, явно выдерживая паузу. Аркан отсалютовал ему кубком, сделал хороший глоток и спросил. — Ты хочешь, чтобы я просветил тебя на эту тему? Дождавшись утвердительного кивка, он торжествующе улыбнулся. Тогда тебе попался правильный человек. Не зря же я корпел в Отцовской библиотеке, зубрил писание и студировал пыльные фолианты в Смаракском университете. Наконец-то мне попался слушатель, которому я могу изложить свой взгляд на широко известные в узких кругах факты. Слушай же и внимай, о Эльф. Эодор поддержал его ироничный тон и, воздев очи горе, развел руками и проговорил, — Готов вкусить от источника вашей мудрости высокоученый милостивый государь. Милостивый государь Рем Аркан с удовольствием подумал, что эльф, похоже, неплохо освоился, раз зуба скалит на чужом языке. А потом отрезал себе по куску копченой грудинки и сыра, и, откусив от того и другого, заговорил с набитым ртом. Так вот, о ковчегах. Они действительно не принадлежали этому миру. Они прибыли из странного места, где безраздельно господствовали люди. Из одного мира, да. Но в том мире были десятки, если не сотни стран, и каждый из железных кораблей шел под своим флагом. Тот, что разбился о черной скалы севера, перевозил горожан и фермеров с одного берега залива на другой. Это были простые люди из мирных государств, и, наверное, поэтому из полутора тысяч человек, которые путешествовали на том гигантском пароме, в первые дни погибло более пяти сотен. Почти все имущество утонуло в морской пучине, и северяне остались один на один с суровой природой. Но их упорство и знания, принесенные из того мира, помогли им выжить и заселить склоны дымящихся гор Севера. — микке Северянин? — поинтересовался эльф. «Да — Да-да, у них есть само название — Саами. Они сохранили его еще с прежних времен, хотя и не все пассажиры парома принадлежали к этому племени. На Севере даже есть особый язык, которым уже почти не пользуются в быту, однако употребляют во время церемоний, в песнях и тому подобное. «Дорога лебедей», одна из четырех книг, тоже была написана на их собственном языке, перевели ее гораздо позже, только через три сотни лет после прибытия. Видишь ли, они очень цепляются за свою самобытность и даже в составе империи имели некую культурную автономию. Да ведь не северяне создали империю. Она началась с Великой реки. Люди купили первые земли. Да никто ничего не покупал. Перебил эльфа Аркан. — Сейчас я по порядку до всего дойду. Да — Да-да, о мудрейший! Снова сделал благостное лицо Эодор. Второй ковчег причалил к изумрудному острову. О, на том корабле были очень странные люди. В книге «Теплых ветров» написано, что юноши и девушки с этого корабля, там, в своем мире, искали большие волны, чтобы скользить по их склонам на досках. Они искали острых ощущений таким образом, представляешь? — Невероятно! — воскликнул эльф. — Рэм, мне кажется, здесь есть какая-то неточность. Может быть, толкование неверное или ошибки перевода? Мы, ортодоксы, не толкуем Писание. Посерьезнел Рэм. мы принимаем его, как оно есть, верим тому, что там написано, верим святым, составившим книги четырех ковчегов. И если нам что-то непонятно или мы не можем осознать священных строк, значит, мы несовершенны, неразвиты или потеряли слишком много знаний. Эадор Ниландейл поднял ладони в примирительном жесте. — Прости, я не хотел затронуть твою веру. Так вот, э, люди высадились на изумрудный остров и дали ему имя, потому что были восхищены пышной зеленью, буйно расцветавшей здесь. Они дали начало южанам, эти юноши и девушки. Будучи бесшабашно смелыми, дружными и молодыми, они быстро освоились на острове. Первый раз столкнувшись с орками, которые использовали остров как перевалочный пункт в своем движении через Зеленое море, они победили и впоследствии сражались с дикарями целые десятилетия. И они, и их дети, и дети их детей а некоторое время спустя потомки их были вынуждены переселиться на благодатные земли юга, которые смогли отвоевать для себя, заручившись поддержкой империи. — А почему они переселились из Изумрудного острова? — Как ты сказал, когда излагал предложение владыки Рианнора? Обстоятельства непреодолимой силы, кажется. — Вот они и стали причиной. — Какое-то изощренное чародейство. Я думаю, подробности надо искать в архивах Притории или в личных библиотеках старинных семейств Юга. Они умеют хранить тайны, эти южане. Аркан даже встал и теперь расхаживал туда-сюда по каюте. Так — Так-так, Рэм, сведения о двух ковчегах ты... — изложил весьма понятно. — Что же было с остальными? — Но самый большой железный корабль сел на мель в заливе Устриц. Заброшенный нынче участок побережья Последнего моря на юго-западе в верстах в пятистах от Низац-Роск. О тех событиях можно узнать из семейного древа, но с некоторыми оговорками. Эта книга стоит немного в стороне от трех остальных, поскольку собирать ее пришлось по частям, так что... Точно известно, что это был роскошный корабль, на котором путешествовали люди, имевшие много денег, готовые тратить их ради собственного удовольствия. Случившаяся катастрофа повергла это общество в панику, и, столкнувшись с ужасами эм, Раваарды, эти люди растерялись. Их насчитывалось три с половиной тысячи, представляешь? Только подумай, какой величины был этот ковчег. Большую часть из них составляли люди праздные, привыкшие жить в неге и довольстве, и ничего они не могли поделать и гибли в первые дни от лап чудищ и были похищаемы фоморами. Ситуацию под контроль взяли решительные пассажиры из самых богатых и облеченных властью. Они быстро расправились с паникерами, организовали вооруженную охрану, заставили неженок и лентяев трудиться под страхом смерти. Судя по крутости их методов, они не боялись крови и прежде уже занимались чем-то подобным. Чего стоят, например, показательные казни? — Какие показательные казни? — удивился Эодор. Ну, если цитировать семейное древо, то... Рэм напряг память и выдал дословно. Некто Этьен, человек мелкий и ничтожный, присвоил полпуда муки, фунт сахару и фонарь, пробравшись в хранилище. Мессир Деларока, прознав про сие собственноручно, обе руки ему отсек, и голову затем также отсек, и в людном месте на всеобщее обозрение выставил, дабы воровство среди своих людей искоренить, и должное уважение и страх поселить в их душах. Такие дела. Эльф покачал головой. Ему и вправду было интересно, он слушал, широко открыв глаза, и почти забыл про вино и еду. Посвященный вниманием рэм продолжал после высадки эти люди какое то время жили в заливе устриц воевали с чудищами и дикими племенами и победили всех в основном благодаря свирепости и решительности своих могущественных предводителей чтобы избежать междуусобной борьбы Они разделили корабельное имущество и людей и ушли на семь сторон, как свидетельствует семейное древо. И каждый построил себе замок и расселил людей в окрестностях. Так появилось рыцарство Запада. Безжалостные воины и благородные кавалеры. Да уж! По поводу рыцарей у Тиберия Аркана Старого были свои мысли. И Рэм в целом разделял мнение отца, но эльфу это знать не обязательно. Вот эти храбрые и жестокие люди, они стали рыцарями и владельцами замков, это я понял. Эодор долил обоим вина в кубки. А остальные? А остальные попали от них в зависимость. За пару десятков лет превратились в простых поселян, бесправных и вынужденных работать от зари до зари, чтобы обеспечить своего господина. Потому что только рыцари и их дружины могли защитить людей Запада от кошмарных тварей, населявших земли будущей империи. Итак, на юге смелые и слегка сумасшедшие потомки искателей приключений, на севере — упорные труженики саами. Запад — контрастная страна воинственных рыцарей и покорных поселян. — Что же с империей? — поторопил Рема — А империя, как тебе известно, берет начало в первой гавани, которую основали выходцы с четвертого ковчега. Знаешь, что это был за корабль? — Плавучий военный госпиталь. На полтысячи мест. Раненые воины возвращались из далекой страны на родину, когда волей Господа их перебросило в этот мир. По обычаям их земли лекарским делом зачастую занимались женщины, и не только в качестве санитарок и сиделок. Главным военным хирургом там была женщина, — добавив драматизма в голос, заявил Аркан. Эльф удивленным не выглядел. — Действительно, — подумал Рэм, — у них тоже всем заправляет владычица, а владыка при ней так погулять вышел. И эта женщина повела себя очень разумно. Она велела не высаживаться на берег, пока большая часть раненых не встанет на ноги. По ее приказу корабль долго шел вдоль побережья Зеленого моря, пока не достиг устья Рубона Великого. По вашему великой реки. Острова дельты были населены темными племенами, фоморами, которые сразу же атаковали ковчег, но их истребило необыкновенно мощное оружие людей, которое имелось в достатке, поскольку это был военный корабль. Воины людей вступили в бой и уничтожили врагов на расстоянии. А потом один за другим они очистили все острова, сделав их пригодными для жизни. Обилие рыбы, плодородные почвы и пресная вода из Рубона Великого — вот почему воины людей решили основать здесь город. Ну и, конечно, острова было удобно оборонять, пользуясь оружием, поражающим на расстоянии гораздо большим, чем любая из известных сейчас метательных машин. — У них тоже была своя книга? — Книги ведь четыре? — спросил эльф. — Книг пять и две из них составлены в первой гавани — «Устав надлежащий» и «Слово Сына Человеческого». Для любого ортодокса они являются самыми важными, священными. Они были написаны первыми. Их отличие от остальных заключается в том, что... Понимаешь ли, Эодор? Три книги, о которых мы говорили, — это сборники историй из жизни людей первых лет после прибытия и своего рода справочники в которых заключены обрывки знаний из прежних времен. Да, устав тоже содержит в себе такие истории и знания, а также конкретные требования к людям, обязательные рекомендации, которые нужно выполнять. Многие из них непонятны, многие кажутся бессмысленными, но всякий раз отступая от них, люди жестоко страдают. «Ты поэтому заставляешь команду греть над огнем воду для питья и хранить ее в отдельных бочках?» — Сощурился внимательный Эодор. «Да, черт побери, именно поэтому» — рубанул ладонью воздух Аркан. «Только послушай». Битва между войсками имперского коннетабля мессира Жан-Жака Дюфежи и восставшими ортодоксами состоялась у деревеньки Дрозды, что на юго-востоке. В 997 году после прибытия ортодоксы засели в деревне и готовились подороже продать свои жизни. Войска Конетабля преодолели двадцать верст пожаркой пыльной дороги и страдали от жажды, поэтому Дюфежи позволил воинам напиться прямо из ближайшего озера. После этого они пошли на приступ, который, однако, был отбит ортодоксами. Дюфежи велел обложить деревню и отдыхать до утра. Ночью его воинов застал врасплох кровавый понос, и они все обдристались до полной потери боеспособности. А утром из деревни вышли ортодоксы и атаковали и победили, несмотря на то, что их было меньше почти в три раза, и за весь день и всю ночь они не выпили ни капли воды. Колодец-то в деревне быстро иссяк. — И ты постоянно греешь воду над огнем, прежде чем напиться, — удивился Эодор. — А как же ты пил, будучи прикованным к скамье гребцом? Обстоятельства непреодолимой силы, — отмахнулся Рэм. — Если бы я не пил, то умер бы от жажды. А те воины не умерли бы, подождав, пока вода вскипит и остынет. — Это ведь не единственное такое правило, обязательное для ортодоксов? — Конечно, нет. Например, какой пример хотел привести Аркан, эльфу узнать не удалось, потому что из трюма раздался зычный окрик сухаря. — Смена! Рэм вздохнул, снял кафтан и засучил рукава. — Пойдем, эльф. — Я? Удивился почтенный Эодорнилен Лендейл издоль Наяда. На этом корабле гребут все, даже аристократы и дегенераты. Не минует и тебя, чаша сия. Резко погрустневший эльф поблялся за квартирмейстером в трюм.